Глава 36. «Кушать хочется». В отличие от остальных членов своей группы, Муська очень не любила общество других и старалась не показывать себя никому без лишней на то необходимости. Не только из-за ее характера, но еще и потому, что она была зверочеловеком. Все-таки здесь, в самом сердце демонической столицы, такие, как она, были не в почете. Когда все ушли, она осталась во дворце, продолжив его изучение». А когда рев толпы за стенами достиг ее и здесь, то она просто погладила свой животик, решив, что уже, наверное, можно и перекусить. Она уже видела кухню во время своих шатаний по дворцу. В свойственной ей манере уловила запах еды и поплыла в его сторону. И все для того, чтобы найти там какие-то шкварчащие на противне лепехи. Настолько противного вида, что неясно, кому их готовили, прислуги или какому-то скоту. «Опять пайками питаться!» В ее кольце было много еды, заготовленной для турнира. Просто она хотела найти что-нибудь получше, но не вышло. Примерно вот так она и возвращалась назад. Шла по красивому коридору, который больше напоминал собой музей искусства или большой памятник украденных у прочих рас и народов культурных достояний. Прошла мимо двух огромных картин и замерла. Вросла в землю, словно вкопанная, пропуская мимо себя невероятное создание. Прямо навстречу ей вышло маленького роста существо с надменным лицом, важными усиками и головой, покрытой сверху серой шерстью, с хвостом, торчащим из маленьких, почти мальчишеских штанов. Он просто прошел рядом с ней, конечно, ничего не заметив, а затем рядом с еще одной служанкой, которая не видела в этом музее ни ее, конечно, ни его тоже. «Проходной двор какой-то!» – буркнула себе под нос Муська, обернувшись назад и смотрев спину этому созданию. Впервые в жизни она встретила кого-то из своего собственного племени. Это был зверо-человек. «Мышь!» Недолго думая, она направилась за ним. Смотрела, как этот парень заглядывает в каждую комнату, как что-то слушает и ждет. А затем этих мышей вовсе стало двое. А через секунд двадцать, вообще трое. «Как мы и думали!» Шепнул своим товарищам, находящимся под наблюдением мышонок. «Похоже, никто не понял, как именно и куда этот король пропал». Хмыкнула девчонка из этого отряда, которая воссоединилась с ними самый последний. «Они даже не поняли, как он из этого дворца сбежал. Дилетанты!» «Эй, азар!» — негромко заговорила Муська, смотря на этих троих и слушая их разговор почти в упор. «Чего?» — ответил ей недовольный голос, но ответил мгновенно, без каких-либо промедлений. «Представляешь?» — продолжила Муська, говоря с небольшим шоком. «У нас по дворцу человекоподобные мыши ходят. Ох!» «Да что ты?» «Нет, я серьезно...» — повысила она голос в ответ на этот ехидный смешок. «Погоди, я сейчас посмотрю...» — ответил ей голос, став чуть серьезней. А затем, через пару секунд молчания, появился в ее голове снова. «О, ты смотри, и правда...» «А ты где?» — спросила Муська, повертев головой, но нигде не обнаружив этого человека. «Прямо над тобой...» «Да?» — спросил мышонок, задрав голову и посмотрев на позолоченную люстру. «А что ты там делаешь?» как идиот выгляжу». Прямо сейчас он сидел в комнате и вел переговоры с очень раздражающими личностями, а затем на глазах у всех просто встал с кресла, распахнул дверь, вышел в коридор и стал тупо смотреть в пол, оставшись стоять там без движений. «А это ничего?» – хихикнула Муська, осознав его положение. «Ну, – протянул Азар, – я все равно их убивать собирался, так что не страшно». «Ага», – хихикнула девочка, почему-то примерно такого ответа от него и ожидая. «А мне что делать?» «Мы тут, кажется, очень надолго застрянем», — выдохнул Азар с невероятной скукой и раздражением в голосе. Так как их статус в городе радикально поменялся, хлопот с этим событием обещалось свалиться просто, ну очень много. «Узнай, чего это они тут шастают», — сказал он, еще раз посмотрев на трех мышей. «Не зря же они пришли. Пускай и нам что-нибудь интересное расскажут». «Блин», — грустно вздохнула Муська. «Точно пайками питаться, да». «Значит, выводы у всех одинаковы». говорил главный из этой троицы, слушая доклад своих товарищей. «Преследовать нас не будут. Враг не понял, кто мы и вообще решил сосредоточиться на захвате столицы. Верно?» Два его товарища просто кивнули. «Тогда все хорошо», — сказал он. «Можем действовать по первоначальному плану. Возвращаемся назад». «Эх!» — еще раз грустно вздохнула Муська, наблюдая, как эта троица бежит вдоль стены одного из коридоров. «Они еще ничего не сделали, а она уже точно знала, что будет дальше». Ее абсолютное предчувствие уловило тонкий ветерок, которого тут не могло быть. Сквозняк, который мог появиться из-за открытых дверей, в ее золотом мире шел точно не оттуда. Одна из картин висела на стене и была такой огромной, что весила, кажется, килограмм сто, или, возможно, больше, во многом из-за тяжелой деревянной рамки, толщиной почти в бычью ногу. Сквозняк этот шел именно оттуда. Главный в этом отряде подошел к стене и лишь слегка эту картину приподнял, А золотое чувство у Муськи уже показывало, как двое других прыгают в нишу куда-то за нее. «Эх!» – еще более трагично вздохнула Муська. Во многом, потому что ее чувства могли уловить не только этот едва заметный ветер, но и почти неразличимый для простых смертных запах. «Когда вернусь, неделю буду откисать в ванной», – бросила она напоследок, прыгая в эту нишу и исчезая за стеной вместе с тремя неизвестными сородичами.